Следи за братом. Рэйчел. За восемь часов до. Быстрым шагом направляюсь в сторону своей квартиры и на ходу достаю сотовый, Нажимаю пару клавиш, и в следующую секунду до моего слуха доносятся гудки. Уже на втором гудке женщина берет трубку. «Нет, Рэйчел, ты не можешь так поступить», — категорически говорит Шерри. «Но я еще ничего не сказала». «Если ты звонишь мне за час до твоей смены, то я делаю единственный вывод. Ты решила отпроситься с работы. Я не права?» «Шерри, я заболела. Лгу я. Очередное вранье. Ты же знаешь, что сегодня поставка дорогущего вина, и я не могу позволить тебе филонить. Прости, но я действительно не могу. Я уволю тебя», тут же говорит она. «Не уволишь». «Почему это?» с издевкой в голосе спрашивает Шерри. «Ну, во-первых, меня обожают клиенты твоего маленького винного магазина. Во-вторых, я ценю свою работу, и лучше меня ты никого не найдешь. Ну и в-третьих, ты же меня любишь». С улыбкой заканчиваю я. «Я такого никогда не говорила», — парирует она. «Это и не нужно. Я это и без лишних слов знаю. Ведь я тебе как дочь». Повисает недолгая пауза, а следом до меня доносится тяжелый выдох Шерри. «Ты мелкая манипуляторша». «Не спорю. Если ты скажешь мне, что случилось, то я отпущу тебя. Только правду. Я приболела». «Ты уволена». «Хорошо, Шерри. Это Джерми. Он снова связался со своей бывшей, и сегодня она тащит его в наркокомпанию. Ты как никто другой знаешь, чем закончилась прошлая его поездка». «Говорю это и понимаю, что она будет волноваться, но никогда этого не покажет. Шерри, железная леди».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 Я вызову сегодня Коди. Надеюсь, он не разобьет ни одной бутылки, а иначе я вычту стоимость каждой драгоценной капли из твоей зарплаты. Я согласна. Без споров соглашаюсь я. Шерри? Да. Я люблю тебя. Вполне серьезно говорю я. Подхалимка. Шерри первый кладет трубку, и это вызывает у меня улыбку. Обожаю ее. Когда мне было девять, а Джереми всего три года, она забрала нас из детского дома». Это далось ей с огромным трудом, ведь одиноким женщинам редко позволяют взять подопечных. После второго отказа она наняла дорогущего адвоката и судилась со всем штатом. Но она свернула горы, и уже через полгода с начала слушаний мы поселились в ее небольшом, но уютном доме в центре города. Шерри спасла нас и дала хорошее воспитание, но она очень закрыта на эмоции и чувства.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 Она вышла за дверь, и больше я ее никогда не видела. Она не вернулась. Прошло уже больше 18 лет, а я до сих пор слежу за братом. Вот такая я послушная дочь. Со временем из моей памяти стерлись лица родителей. Остались лишь крупицы воспоминаний о каких-то незначительных моментах. После того, как служба опеки забрала меня и Джереми из нашего дома, а мама так и не появилась то все имущество, которое у нас имелось, распродали. Оказывается, папа был игроком и набрал кучу кредитов, которые в скором времени проиграл в казино. На их уплату и ушли все деньги с продажи дома, мебели и даже фотоальбомов. Я всегда задавалась вопросом, кому придет в голову купить чужие фото? Это же бред. Подхожу к таунхаусу и бросаю взгляд на парковку.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 Если сказать точнее, то вообще не люблю людей. Они все странные, со своими тараканами в голове. Поднимаюсь на второй этаж и достаю ключи. Но это было зря, так как дверь оказалась не заперта. Значит, Джереми здесь. Отлично. Открываю дверь и вхожу в гостиную. Напротив него включенный телевизор, там вещают какие-то новости. До меня доносится звук журчания воды. Он в душе. Скидываю с себя обувь и пальто. Ставлю сумку у входа и вижу возле дивана безгалтер, Но уж нет. Быстрым шагом иду на кухню и на всю мощность включаю холодную воду. В ответ на это действие слышу крики из ванной комнаты и ухмыляюсь. Через три минуты из души выходит Джереми, а за его спиной прячется та самая Лола. Фу, меня даже имя ее бесит. «Джереми, я сказала тебе не таскать ко мне в квартиру своих шлюх», — спокойно говорю я. Джереми, кажется, опешил, но быстро пришел в себя и встал на защиту прекрасной дамы. «Это же Лола», — наивно лепечет он. Я и говорю, шлюхом проход закрыт. «Рэйчел, не начинай», — говорит Джереми и хмурит брови. «Лола, не могла бы ты нарисовать ветер? Мне нужно поговорить с братом». Лола молча выходит из-за спины Джерми. «Ее голое тело обмотано моим полотенцем. Придется его выкинуть». Тем временем Лола собирает свои вещи, которые разбросаны по полу, и снова удаляется в ванную. «Я строго смотрю на Джерми, а он только и делает, что закатывает глаза. Типичный подросток. Гормоны вместо мозгов». Джерми, она уже один раз тебя подставила. Не повторяй своих ошибок. Она изменилась». «За месяц? Неважно, сколько времени прошло. Мы любим друг друга». Вот на эту фразу уже я закатываю глаза. «Джереми, это не любовь», — медленно произношу я. «Тебе-то откуда знать?» «Не перегибай», — предупреждаю его. «Ты сегодня не едешь в мотель вместе со своей любовью». «Еду», — спорит со мной брат. «Нет». Повышаю я голос. «Да», — кричит Джереми, для полноты картины не хватает, чтобы он топнул ногой. «Тогда я еду с тобой», — с приторной улыбкой говорю я. «Да ты издеваешься. Мне не нужна нянька. Еще как нужна. В прошлый раз, когда ты посетил подобное место, тебя посадили за распространение наркотиков. Но я этого не делал. Я знаю. Ты хоть понимаешь, что только благодаря Шерри ты сейчас на свободе, а твое дело замяли? Не думай, что она будет вытаскивать тебя каждый раз из дерьма, в которое тебя так и тянет вляпаться». «Знаю. И это все из-за Лолы». На этой фразе молодая девушка двадцати лет выходит из ванны и зло смотрит на меня. Ее коротко стриженные черные волосы мокрые, в остальном она выглядит куда пристойнее, чем пять минут назад. «Я ничего не делала», — тихо говорит она. «Ой, не строй из себя, благодетель! Это ты подкинула ему в карман травку. И даже не отрицай этого! Я испугалась», — говорит моя головная боль, — И делает такое виноватое лицо, что даже лучшие актеры современности не смогут соревноваться с ней. Но я знаю, что это ложь. Лола, иди уже, устала, говорю я. Джерми, я буду ждать тебя. Сладким голосом поет Лола, подходит к моему брату, встает на цыпочки и целует его в щеку. Я скоро буду, говорит мой брат, смотря на девушку телячьим взглядом. Втюрился, идиот, мог же найти кого получше. «Лола, где проходит вечеринка?» — задаю я вопрос. «Э, э Если ты не скажешь, я тебе... Но мне даже не приходится угрожать». Лола начинает тараторить. «Мотель на севере города. Четыре мили по одиннадцатому шоссе, там увидишь табличку у Майя Рози. Если ты мне солгала...» — она сказала тебе правду. Снова вступается за нее брат. «Лола, тебе уже пора». Как только за спиной девушки закрывается дверь, я ухожу на кухню, и Джерми следует за мной. Наливаю себе кофе и сажусь за стойку, которая напоминает барную. Держу ароматный напиток и сквозь пар от него смотрю на брата. Джерми, я тебе не враг. Я знаю. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Но я счастлив с Лолой. Тебе это только кажется». «Ты же счастлива с Винсом. Почему тебе так сложно поверить в наши отношения с Лолой?» Я молчу. Тут мне нечего сказать. Винс — сын владельца гостиницы, которая находится по соседству с винным магазином, в котором я работаю. Так мы и познакомились. Примерно пару лет назад он пришел к нам за вином, которое Шерри добыла с огромным трудом. Мы заключили договор на поставку этого поистине редкого вина через наш магазин, и так мы стали видеться чаще и чаще. Потом начали спать вместе. И до сих пор это делаем. Но счастливы ли я с ним? Возможно. «Рэйч?» – спрашивает Джереми. «Что? Ты счастлива?» «Вполне. Мне нужно идти. Если ты решишь ехать, пожалуйста, я тебя умоляю, не следи за каждым моим шагом. Я сделаю все возможное, чтобы тебе было стыдно и тебя выкинули из этой компании. Например, станцую пьяный стриптиз или что-то в этом роде». Ты этого не сделаешь. Кстати, сегодня там будет Тони Аллен. Если эта информация должна была меня удивить, то должного эффекта не произошло. И поэтому я спрашиваю. Это кто? Сын мэра Бенджамина Аллена. Ты что, новости совсем не смотришь? Мне некогда смотреть новости. сен мэра, интересно. И что он там забыл? Ну, вообще-то это он всех собрал. Почему не в своем огромном особняке, а у черта на рогах? Чтобы папа был не в курсе, конечно. Ясно. Джереми ушел, а я так и осталась сидеть на кухне и думать. Я словно надоедливый родитель, который не дает подростку оттянуться с друзьями. Обещаю себе, что это единственный раз, когда я посещу такое заведение. Я просто должна убедиться, что все нормально. Побуду там часик, успокою свои нервы и поеду домой». Может, еще успею заскочить в магазин и помочь с приемкой вина. Коди точно нужна помощь. А то с его помощью я могу остаться без зарплаты. У него ведь все валится из рук. Коди равно недоразумению. В течение часа я приняла душ, выкинула полотенце, в которое ранее была замотана Лола, высушила свои светло-русые волосы и оставила их распущенными. Немного подкрасила тушью глаза и нанесла невидимый блеск на губы. Естественно, я захватила с собой подарок Шерри. Без него я не покидаю стен своей маленькой квартиры. Это маленький складной нож. Она вручила его мне примерно три года назад, когда ко мне на улице пристал пьяный. Я как раз выходила ночью из магазина, и тут откуда ни возьмись появился пьяный и уверенный в своей привлекательности мужчина. Я заехала ему по яйцам, быстро прыгнула в машину и умчалась домой. Но после этого у меня появился какой-то страх того, что я беззащитна. Я купила себе газовый баллончик. Он всегда находится у меня в сумке. А Шерри подарила нож и велела пользоваться им и не мешкать. Она велит всегда выбирать себя в любых ситуациях. Беру телефон и звоню Винсу. «Детка, привет!»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 На ноги ботинки без каблука и пальто. Еще пять минут, и я еду в злополучный мотель. Лола не солгала. Как только я въезжаю на парковку, то в глаза тут же бросается дешевая вывеска «Моя Рози». Выхожу из машины, прихватив с собой сумку. Так получается, что Тони Аллен выкупил на ночь этот мотель полностью, потому что веселье в самом разгаре. Молодежь пьет, танцует... Тут и там парочки зажимаются, а я ведь еще не вошла внутрь. Поднимаюсь по бревенчатому крыльцу и с тихим звоном колокольчика открываю входную дверь. Прохожу по первому этажу. Все двери открыты, люди ходят в хаотичном порядке. По очереди заглядываю в каждую комнату, но Джереми нигде нет. Но тут мой взгляд падает на высокого блондина, который улыбается так, словно его снимают в рекламе зубной пасты. К нему подходит высокая стройная блондинка и виснет на его руке. «Тони, вечеринка обалденная!» — кричит она, чтобы он мог ее услышать сквозь шум музыки. «Да, отлично вышло», — безразлично отвечает он. «Я могла бы тебя отблагодарить», — начинает она, — «но я не хочу слушать эти пошлости. Думаю, не она одна решит его сегодня отблагодарить, он же сын мэра». Поднимаюсь на второй этаж, и в третьей комнате нахожу Джереми. Он абсолютно трезв, сидит в компании трех парней и двух девушек, одна из которых, естественно, Лола. Черт, может, я действительно перегибаю палку? Как только Джереми замечает меня, то с вызовом вздергивает подбородок, на что я показываю ему средний палец и выхожу из комнаты. Встаю на общем балконе, который объединяет весь второй этаж, И смотрю на вакханалию, которая происходит внизу. Мне даже в пальто прохладно, а там девушки уже почти в купальниках танцуют. Раньше я тоже посещала подобные места. Когда я была подростком, мы с моей лучшей подругой Дакотой колесили по полночи по разным вечеринкам. Я никогда не пила, не люблю, чтобы мой рассудок был затуманен. А вот Дакота, да, она не отказывала себе в веселье. «Красотка? Почему одна?» Справа подходит парень и протягивает мне красный пластиковый стакан. «Нет, спасибо». «Это поможет тебе стать веселой». Я сказала «нет». Он пожимает плечами и уходит. Вот почему я не люблю людей. Они не видят границ и всегда пытаются нарушить их. В мотеле я провела примерно два часа. Просто ходила с первого этажа на второй и обратно. В основном я просто наблюдала за людьми. Интересно то, как на человека действует алкоголь. Вроде бы только что была адекватная, интересная личность, но стоит употребить не в меру, и практически каждый превращается в жалкое зрелище. Так, надо найти Джереми и узнать, поедет ли он со мной домой. Захожу в комнату, где видела его в последний раз, но там его не оказалось. Иду дальше и дальше, открываю дверь за дверью, но его нигде нет. Передо мной остается последняя комната. Открываю дверь и замираю с открытым ртом. Что за... В комнате только двое. Тони Аллен и девушка. Та самая блондинка, которая жаждала его отблагодарить. Я не могу оторвать взгляд от пары. Они стоят. Парень держит безжизненное тело девушки. Она свисает с его рук, словно поломанная кукла. Но не это самое странное. Его лицо склонилось к девушке, но губы не касаются ее губ. Он что-то с ней делает. Я наблюдаю, как ее тело замерзает прямо у меня на глазах. Бегло обвожу взглядом комнату и понимаю, что вся мебель покрыта инеем. Но это невозможно. На улице не так холодно. Прикрываю глаза и снова распахиваю их. Но картина осталась прежней. Ничего не изменилось. Рингтон моего телефона раздается неожиданно громко. Это выводит из ступора, и я вздрагиваю. Также это отвлекает блондина от его занятия. Тони разводит руки в стороны, и тело девушки с громким стуком падает на пол. Она замерзла. Твою мать! Она окоченела! Выдыхаю облако пара и разворачиваюсь, чтобы бежать вниз. Но парень успевает схватить меня за рукав. Я быстро выворачиваюсь, и мое пальто остается в его руке, а сумка падает на пол. Единственное, что мое зрение успевает заметить, так это нереальную яркость голубых глаз. Выскакиваю за дверь и хлопаю ею. Несусь вниз и на лестнице врезаюсь в Лолу. «Где Джереми?» запыхавшись, спрашиваю я. «Он уехал». «Что?» «Мы поругались, и он уехал». «Поздравляю, тебе удалось разругать нас». Обхожу ее и оборачиваюсь назад. «Тони не преследует меня». «Отлично. Бегу на парковку, но моей машины нет. Чёрт! Джереми уехал на моей Тойоте!» Бросаю взгляд наверх и вижу, как злосчастная дверь морозильной камеры открывается, и там появляется сын мэра. Он оглядывает толпу. Я с замиранием сердца быстро сажусь за первую попавшуюся машину и на корточках продвигаюсь в сторону леса. «Хоть бы не заметил. Хоть бы не заметил!» Я даже не пытаюсь проанализировать, что только что произошло. Я этого не понимаю и не уверена, что хочу понять. Встаю в полный рост и срываюсь с места. Бегу в темноте, и меня подгоняет бешеное биение моего сердца.